Глава вторая. От удивления я даже позвонила Владу и попросила отвезти меня домой. Мало ли что еще могло сегодня случиться. Деньгами на аренду склада и цеха я рисковать не могла. И так за слабоумие и отвагу уже заслужила медаль. Нет тех наглых и качественно разбросанных по вагону, нарушителей порядка забрала полиция. Служители законно сработали оперативно. Опросили меня, пожилую пару, как свидетелей, и отправили избитых недросли куда положено. «Оказывается, в метро есть видеонаблюдение». «Что с твоей машиной?» — поинтересовался Влад, открывая передо мной дверь служебного Форда. «Не завелась», — ответила я рассеянно, села на переднее пассажирское сиденье и прижала рукавами шубы сумочку к туловищу. «Я говорил, не бери паркетный внедорожник. Это игрушка, а не автомобиль. Что теперь думаешь делать?» «Да ничего», — вздохнула я. «На Феденьку еще гарантия действует». Завтра должны отзвониться из техобслуживания. Никогда не смогу понять, зачем давать железки имя. Так уютней, — ответила я. О приключениях в метро я решила бывшему не рассказывать. Ведь у нас от того и не сложилось, что он всегда подчеркивает мою неправоту и занудно придирается к словам. Часами рассуждает, почему я выбрала неправильное выражение или допустила оплошность. Этого я долго выдержать не смогла, несмотря на то, что Влад красив и импозантен. Насколько только может быть представитель по ключевым клиентам крупной иностранной компании – КАМ. Он несет себя по жизни, как рояль. Следит за собой три раза в неделю, ходит в спортзал. И до сих пор кривится, стоит при нем съесть лишнюю конфетку. Кажется, он хотел превратить меня в свою галатею. Но колобки воспитанию не поддаются. В одно сентябрьское утро я просто поняла, что это не мой человек. обычно вместе лишь бы ни одной я не привыкла. Я по натуре боец хоть маленькие, местами круглый. Влад сказал, что я все неправильно поняла и дал мне время образумиться. Зато мы не закатывали при расставании истерических сцен и не били посуду. Просто пожелали друг другу удачи и разъехались. При этом вполне можем созвониться и обсудить рабочие вопросы, хоть он непременно скажет, что открывать бизнес было с моей стороны самонадеянно и слишком рано. Тем более неразумно было брать кредит на развитие бизнеса под залог квартиры. Но мне проще броситься в омут с головой и нахлебаться, чем потом всю жизнь жалеть, что так и не попробовала. Вот и сейчас он снова говорил об этом. Я по привычке не слушала. «Тебя завтра в офис подбросить?» — конец спросил Влад. «А?» — рассеянно переспросила я, отвлекаясь на серую сутулую фигуру какого-то бродяги, переходящего под ярко-желтыми фонарями дорогу. «В офис отвезти утром?» — с легким раздражением повторил Влад. «Что интересного в этом бомже?» «Ничего. Да нет, спасибо, утром сама доберусь», — пробормотала я, вспоминая огненный взгляд моего спасителя. В груди ёкнуло. Выключенный бомж в метро вдруг оказался живее всех живых. Я со вздохом заёрзала на сиденье. Что-то в моей голове не складывалось. Бомж не может быть профессиональным бойцом, каратистом. Причем настолько крутым, чтобы непринужденно расщелкать, как семечки, семерых молодых хулиганов. А если он не бомж, то кто? Влада к себе ее приглашать не стала. Было уже поздно. Он чмокнул меня в щеку и на прощание еще раз пожурил за мой паркетник. Я так и не бралась за ручки сумочки. Они побывали в руках смазливого нахала и ниндзя-бомжа. Кто знает что, те брали до моей сумки. Дома я аккуратно сгрузила сумку на тумбочку. Выдохнула, наконец, и разоблачилась. У меня в квартире совсем не шикарно, а почти все так, как досталось мне от Эрнестины Львовны, которая не доводилась мне даже родственницей. Двушка с высоченными потолками в Сталинке, на Смолинском проспекте, мне и сейчас была бы не по карману. Но теперь я немножко тут обустроилась. Я приехала в Москву из Ярославля, поступив после школы в университет имени Марии Сатореза на иностранные языки и мыкалась по утлым жилищам, для комнатки с другими девчонками и подрабатывая с первого курса, в том числе в кафешке неподалеку. Однажды я увидела древнюю сухонькую бабушку, плачущую над сумкой с порванными ручками. На тротуар выкатилась пара красных яблок и пол булки хлеба. Молоко белой лужицы расплескивалось из треснувшей бутылки. Такого мое сердце выдержать не смогло, и хоть я опаздывала на смену, пришлось остановиться, и помочь бабульке отнести продукты домой. И молока купила по дороге. Эрнестина Львовна оказалась совершенно одинокой, но удивительно деликатной и интеллигентной старушкой. Она раз двадцать извинилась передо мной за отнятое время и случившийся конфуз, напомнив мою собственную бабушку, которой, увы, уже лет пять с нами не было. А в бабушках есть что-то уютное, даже несмотря на неприятный запах лекарств и старых вещей. Я стала иногда заглядывать к Рностине-Львовне с ее разрешения. То молочка куплю, то картошки. Не таскать же ей на пятый этаж пешком. Старушка была ходлива, как все одинокие люди, поила меня чаем и рассказывала истории из жизни. Это даже не дружба была, а просто сердечное знакомство. Сложно живется одной на свете в 95 лет. Случилось мне и лекарства покупать, и врача вызывать, получая каждый раз сотню извинений от Эрнестины Львовны. И в с ней ездила, когда у старушки давление зашкалило. Пришлось наорать на врачей, потому что они сказали «Зачем лечить? Такой возраст!» «Ну, орать-то я умею. Голос у меня громкий и не по росту командный. Сразу возраст стал ни при чем». В общем, это и все, что было между мной и старушкой с улицы. И вдруг однажды ее квартира была опечатана, а соседка сказала, что Эрнестина Львовна умерла. Я даже всплакнула, привязалась к ней. Каково же было мое удивление, когда спустя время мне позвонил нотариус и сообщил о необходимости вступить в наследство. До сих пор не могу поверить, за что судьба меня наградила таким подарком, но благодарна от всей души. Девчонки говорят, что так не бывает, но вот случаются порой аномалии вселенского добра. Спала я беспокойно. Ворочилась, вставала попить водички и заглянуть в холодильник. Все из головы не выходил тот бомж. И взгляд его. Даже приснился. Почему-то мы гоняли на танки. Это очень странно для меня думать о бомже. Даже не расскажешь никому стыдно. Утром, не выспавшаяся и не сильно довольная жизнью, я отправилась на работу. В кои-то веки без особого удовольствия. Россия читала почту, отвечала на звонки. Выдала задачи немногочисленным подчиненным и на автомате подписала акты выполненных работ. Хорошо выспаться и вкусно покушать для меня почти равно счастью. Сегодня утром было только вкусно покушать. И о кофе. Моя худенькая, как три швабры помощница Лидочка, заглянула со спасительной пол кружкой кофе и поставила ее передо мной. «Любаш, ты чего-то не в себе сегодня?» Плохо спала. «А, ты тоже ночью новую серию Шерлока смотрела?» «Какого Шерлока?» Сразу не поняла я. «Ну как же, нового, британского?» По первому. Ты вроде собиралась. Там такой замут, оказывается, женоваться на спецагент под прикрытием, прикинь? Не то чтобы я была в восторге от подобной сюжетной линии. Ты знаешь, я за логику в сюжете, но захватывающе...» «Спецагент?» Моргнула я, мгновенно просыпаясь. «Ага, очень интересно!» Светло-серые глаза Лидочки сияли. На ее коротких, рыжеватых волосах, как всегда, царил художественный беспорядок, который она почему-то называла укладкой. А так все как обычно, свитер пастельных тонов, джинсы и сапоги. Я властный, но довольно демократичный директор, пока не рассержусь. Спецагент, повторила я, просветлевая умом. Лидок, а набери ко мне папу. Дело в том, что папа у меня не такой, как все хоть и усиленно притворяется таким.